Сабрина Джеффрис, «Отчаянный холостяк», издательство «Эксмо», «Светский роман», дневники дебютантки. Леди Гвин Дрейк удавалось сохранять репутацию своей семьи, скрывая порочную связь – ошибку молодости, пока ее бывший поклонник не появился в Эрмитедж-Холле, угрожая поведать секрет широкой публики. Брат Гвин нанимает Джошуа Вулфа, егеря поместья и героя войны, чтобы защитить сестру от посягательств. Взяв на себя обязательство, Джошуа не может не выполнить свой долг, но для него все больше пыткой оказывается близость красавицы, которую он призван защитить. Тем временем Гвин должна решить, что для нее рискованнее – подвергнуться преследованию негодяя или открыть свое сердце суровому телохранителю. Сабрина Джеффрис. Отчаянный холостяк. Из газеты «Лондонское общество». Близнецы герцогини Эрмитаж покоряют Лондон. И снова, дорогие читатели, мне удалось раскопать пикантные истории, чтобы повеселить вас. Можно было бы ожидать, что герцогиня Эрмитаж подождет положенный год перед тем, как представлять высшему обществу свою дочь, леди Гвин Дрейк. Но вдовствующая герцогиня снова демонстрирует пренебрежение к правилам, установленным в обществе воспитанных людей. И это шокирует. Ее дочь будет представлена при дворе в этом сезоне. Конечно, пойдут разговоры, а молодая женщина, несомненно, обеспечит достаточно поводов для них. Другого ожидать не приходится. Леди Гвин точно доставит нам всем удовольствие и всех позабавит. По крайней мере, ее матушка оказалась достаточно мудра, чтобы следовать хоть каким-то правилам приличия для женщины, овдовевшей всего полгода назад. Мне сообщили, что она не станет посещать никакие мероприятия вместе с дочерью. Вместо нее леди Гвинн будет представлять при дворе близкая подруга герцогини, леди Хорнсби, которую большинство считает исключительно добродетельной женщиной. Несомненно, что возраст леди Гвин, а ей уже исполнилось 30, является причиной такой поспешности ее матери, которая хочет побыстрее выставить дочь на ярмарке невест как чистопородную лошадь выводят для завоевания призов на дерби. Хотя, судя по слухам, наследница очень даже привлекательна внешне. Ваш покорный слуга слышал, что характерец у нее, как у брата, герцога Торнстока, оба горячие и темпераментные. Так что, вероятно, лишь очень немногих джентльменов остановит ее возраст, в особенности, если в награду дается огромное приданое. К этому можно добавить, что единоутробный брат Леди Гвин. Герцог Грей Курт также в этом сезоне будет представлять при дворе свою новую жену. Эта новость только усиливает возбуждение. Все гадают, какая же женщина согласилась выйти замуж за такого надменного человека. Мы также с нетерпением ждем появления лихого и беспутного брата-близнеца Леди Гвин. Бальные залы Лондона будут просто кишеть членами семьи герцогини, включая двух холостых герцогов. Если считать Шеридана Вулфа, совсем недавно получившего титул герцога Эрмитеджа, юные леди определенно будут очень стараться, чтобы прихватить хотя бы одного из них. Сезон обещает быть очень интересным. Глава первая. Апрель 1809 года. Эрмитедж-Холл, Линкольншир. Леди Гвиндрейк ходила взад и вперед по декоративному мостику, как тигрица в клетке. Что означает это опоздание шантажиста? Определенно, это не очень хорошо для переговоров, которые она надеялась начать. Может, она пришла не на то место? Она достала записку из кармана и снова ее перечитала. Леди Гвин, завтра в четыре часа дня принесите мне пятьдесят гиней к мосту через реку, протекающую по поместью Эрмитеджей, если хотите обеспечить мое молчание. В противном случае я буду считать себя вправе раскрыть те тайны о вас и обо мне, которые испортят вашу репутацию. Вы знаете, что я могу это сделать. Капитан Л. Меллет. Значит, то место. Это был единственный мост через реку на территории поместья. А Меллет понимает, что совсем рядом находится дом, в котором живет симпатичный егерь, майор Джошуа Вулф. Или Меллету просто все равно. Гвин нахмурилась. Последний раз она видела Эл Меллета 10 лет назад. Тогда он служил в армии, всего лишь в звании Энсина. А ей самой было 20 лет. Но если он ожидает встретить всю ту же глупенькую юную девушку с широко раскрытыми глазами, его ждет большой сюрприз. Она смяла записку и бросила получившийся бумажный шарик в реку. Затем Гвин запустила одну руку в муфту, чтобы коснуться карманного пистолета, который взяла в шкафу своего брата-близнеца Торна, также известного как герцог Торнсток. Хотя пистолет не был заряжен, Гвин понятия не имела, как стрелять из пистолета и как его заряжать, но ей просто становилось спокойнее, когда она касалась пальцами рукоятки, украшенной резной слоновой костью. Пистолет будет выглядеть достаточно впечатляюще чтобы отпугнуть такого труса, как Лайонел Меллет. Она услышала скрип колес по гравию и повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как он вылезает из Фаэтона. Вероятно, Меллет из-за Фаэтона задолжал, но, как подумала Гвин, по его виду этого не скажешь. Он неторопливо спускался с пригорка к мосту с таким видом, как может только человек без забот и хлопот. Ей трудно было представить, что 10 лет назад она была готова рискнуть всем. Ради этих голубых глаз, самодовольной улыбки и копны локонов цвета вороного крыла. Даже в форме Энсина Лайонел казался невероятно привлекательным для девушки, окруженной стареющими друзьями ее отчима или все время подразнивающими ее братьями, полнородными и единоутробными. Сегодня же, хотя Лайонел и был одет гораздо более впечатляюще, так как одеваются джентльмены, он больше ее не привлекал. Он утратил над ней власть. Как она тогда не смогла разглядеть его истинное лицо? Как она не увидела, что это обманщик и пройдоха, скрывающийся за маской вежливости и веселости, который проскользнул, как змей, в жизнь наивной девушки, а потом отравил ее и ее будущее одним укусом? Если бы она тогда поняла. Неважно. Она теперь увидела, что он на самом деле собой представляет. Он приближался, полностью уверенный в себе. А Гвин достала пистолет Торна из муфты и направила на Лайонелла. «Вы подошли уже достаточно близко, сэр». Он рассмеялся. «Да будь он проклят». «Ты собираешься меня застрелить? Правда?» «Если придется». «Не придется». Он нахально склонил голову на бок. «От тебя требуется только заплатить столько, сколько я прошу». «Пятьдесят геней – это вполне разумная сумма за мое молчание. Ты не находишь?» У нее дрожали руки. Она надеялась, что он этого не видит. «Я удивлена, что ты просишь так мало. Если учесть, что ты мог бы получить, если бы на мне женился». «Тебя еще это интересует?» Гвин не ответила, только продолжала гневно смотреть на него. Мэллет пожал плечами. «Не думаю, что я бы что-то получил. Как жаль!» Брак подошел бы нам обоим. «Я уверена, что он помог бы тебе поправить твое финансовое положение. Но как бы от него могла выиграть я?» Холодно спросила Гвин. Он нагло оглядел ее с головы до ног. «Ты, несомненно, уже не такая молоденькая, как была в двадцать лет. Пройдет совсем немного времени, и тебя начнут считать бесперспективной старой девой. И тогда уж точно никто на тебе не женится». «Отлично. Это меня полностью устраивает. Странно, но это было правдой. Именно благодаря тебе я потеряла интерес к мужчинам. И это тоже было правдой. Или, по крайней мере, какой-то ее частью. Я больше не неопытная девушка, чтобы попасться на твою удочку». «Так тогда зачем тебе пистолет?» «Мой брат опасается, что ты можешь попытаться меня похитить» как пытался похитить Китти Нэкман на святке в этом самом поместье. Упоминание сорванных планов, казалось, вывело его из себя. «Я думал об этом, но я знаю Торнстока, и если бы я тебя похитил, то он лишил бы тебя наследства, и мы бы оба оказались бы нищими. На самом деле он именно этим угрожал мне десять лет назад». Воспоминания о том предательстве оставались у нее в груди, словно застаревшая простуда, которая никак не проходит. Ее злило то, что думать об этом было больно до сих пор. «Он пытался меня защитить, как сделал бы любой хороший брат!» Гвинджи до сих пор мучилась от того, что ее брат-близнец сразу же понял, что на самом деле представляет собой Лайонел, а она этого тогда не увидела. А судя по твоей попытке меня шантажировать, он поступил мудро». «Это не попытка». Лайонел сделал шаг вперед. «Я собираюсь получить свои деньги». Гвин покрепче сжала пистолет, нацеливая на него. «У меня их нет». Лайонел скрестил руки на груди. «Ну тогда я расскажу о нас всему свету и начну с твоего брата». Ей стало очень страшно от одной мысли о том, что Торн Или вообще кто-нибудь узнает правду. Обещаю, что раздобуду для тебя деньги после того, как наша семья переедет в Лондон к началу сезона. Осталось всего несколько дней. Ты определенно можешь подождать несколько дней. А почему? Да потому что, если я попрошу у Торна 50 гиней в городе, он воспримет это как само собой разумеющееся. Ведь в Лондоне я легко могу потратить их на драгоценности и одежду. Но здесь, в сельской местности, тратить их не на что. Поэтому он посчитает такую просьбу подозрительной и захочет знать, зачем они мне на самом деле нужны. И мне не придумать для него никакую правдоподобную ложь. Если же я скажу ему правду, он вполне может просто тебя убить». Лайонел рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что не рассказывала своему братцу-ублюдку о том, чем мы с тобой занимались?» «Конечно, нет. И я знаю, что ты тоже не рассказывал. Потому что если бы рассказал, то сейчас не стоял бы здесь, пытаясь меня шантажировать. Торн убил бы тебя много лет назад». «Правильно. Вся веселость исчезла с его ужасно красивого лица. Остался только холодный блеск в глазах. Вот это был тот самый Лайонел Меллет, которого она знала и ненавидела». «К счастью, теперь я гораздо лучше подготовлен, чтобы дать отпор твоему брату», – продолжал он. «Я же не зря обучался военному мастерству. Я солдат, а Торнсток, несомненно, размяк с возрастом». «Если ты так считаешь, то ты в последнее время не имел с ним дел». «В любом случае, я не собираюсь ждать деньги», – заявил он, словно не слышал ее. «Если не можешь заплатить мне сегодня...» то мне придется взять что-нибудь другое в качестве компенсации. Он прошел по мосту к ней, и хотя Гвин быстро попятилась, Мелит без труда догнал ее. И только когда он вырвал пистолет у нее из руки, она поняла, что именно он интересовал Мелита, а не она сама. Ты не можешь его забрать! закричала Гвин, и у нее упало сердце. Это пистолет Торна! Я не могу его отдать! Это была самая последняя покупка Торна, и он необычайно полюбил это новое приобретение. Брат ее никогда не простит, если она позволит Меллиту забрать пистолет с собой. «Мне плевать!» Лайонелла смотрел пистолет, а затем, поняв, что он не заряжен, фыркнул. «В Лондоне за него можно получить неплохие деньги, пока я жду то, что мне причитается!» Он сунул пистолет в карман пальто. «О!» И цена моего молчания только что поднялась. Теперь оно будет сто стогиной. Когда он уже собрался уходить, Гвин схватила его за руку, пытаясь не позволить сбежать с оружием Торна. «Я достану для тебя эти триклятые деньги, но ты не можешь забрать пистолет!» Ей удалось наполовину вытащить его из кармана, но тут Мелли схватил ее за плечи и встряхнул. «Я возьму у тебя все, что захочу, даже не сомневайся в этом» так что если ты хочешь, чтобы я хранил твои тайны...» У них над головами прозвучал выстрел. И Гвин и Лайонел дернулись, и оба повернули головы в том направлении, откуда стреляли. В сторону небольшой возвышенности у нее за спиной, где находился вдовий домик, предназначенный для вдовствующей герцогини. Майор Вулф, который жил в этом доме, что-то сделал со стволом то ли ружья, то ли огромного пистолета, который держал в руках, потом нацелил его в сердце Лайонелла. Если честно, Гвин никогда в жизни не была так рада видеть мрачного бывшего военного. «Отойди от дамы!» — крикнул майор Вулф, направляясь к ним. При этом у него получалось все время держать Лайонелла на мушке, несмотря на то, что спустившись с возвышенности, требовалось идти по неровной тропинке вдоль берега, а это было не так легко с его тростью. Лайонелл ухмыльнулся, глядя на него. «Или что? Простой егерь не осмелится застрелить сына Виконта!» Гвин нахмурилась. «Откуда ты знаешь, что он еге...» «А, все правильно!» Она забыла, что майор Вулф помог помешать планам Лайонелла, когда тот задумал похищение после Рождества, хотя это не имело значения. «Майор — внук герцога, и к тому же меткий стрелок. Он не только осмелится в тебя выстрелить, но и не промажет. Майор Вулф перевел взгляд на нее. Казалось, его удивили ее слова, хотя Гвин не могла понять почему. Она достаточно часто с ним флиртовала и давала ясно понять, что о нем думает. С другой стороны, она прекратила уделять ему внимание, получив несколько сердитых и грубых ответов. Никто ее больше не одурачит. Она позволила в свое время это сделать Лайонелу, и закончилось это ужасно. Майор снова посмотрел на Лайонела, так и держа его на мушке. «Ты стоишь на моей земле и пытаешься напасть на члена семьи, на которую я работаю. Так что для тебя же лучше будет отпустить даму, или ты об этом пожалеешь. Клянусь, ни один судья в графстве не вынесет мне обвинительного приговора за то, что застрелил вооруженного человека на моей земле». Лайонел вздрогнул и явно испугался. «Я не вооружен». Когда майор Вулф кивнул на карман пальто Лайонелла, из которого все еще торчала отделанная слоновой костью рукоятка пистолета Торна, Лайонелл побледнел. «Пистолет не заряжен», — сообщил он, и у него хватило ума отпустить Гвин. «И это не упоминая того, что он тебе не принадлежит». Гвин встретилась взглядом с майором Вулфом. «Это пистолет Торна. Мистер Меллет забрал его у меня». Майор Вулф вопросительно изогнул одну темную бровь, глядя на нее. А вы что собирались делать с незаряженным пистолетом? Неважно. Я просто говорю, что хочу получить его назад. А, -а, -а! майор Вулф взмахнул стволом своего оружия, показывая Лайонелу, что тому следует сделать. Ты слышал, даму, отдай ей пистолет. Лайонел прищурился, а сердце Гвин почти прекратило биться в груди. «А что, если он решит раскрыть майору Вулфу ее тайну? Это как раз будет в его стиле. Он может таким образом отомстить ей, а она тогда умрет от стыда и унижения. А это кое о чем говорила, потому что теперь она вообще мало чего стыдилась». Гвин шагнула к Лайонелу. «Давай его сюда!» Велела она, а потом добавила шепотом. «Обещаю, что ты получишь деньги после того, как я доберусь до Лондона» но только если ты ничего не скажешь ему о нашем общем прошлом». Лайонелл перевел взгляд с оружия майора Вулфа на серое лицо Гвин. «Я не забуду про твое обещание». Так же тихо ответил он, затем вручил ей пистолет Торна, попятился к концу моста, а затем пошел по тропинке, которая вела к тому месту, где его ждал Фаэтон. Майор Вулф, который внимательно наблюдал за ними, к счастью, не спросил, о чем они говорили. Гвин была практически уверена, что он не мог их слышать из-за рева реки внизу. Но ее все еще трясло от того, что она чудом избежала крайне опасной ситуации. И положение дел не изменится, пока Лайонелл находится где-то поблизости. Гвин будет в опасности, пока он жив. «Как жаль, что ты его не убил!» пробормотала она себе под нос когда майор вульф уже приближался к ней не сводя глаз с отступающего лайонела после того как лайонел сел в свой фаэтон и уехал майор вульф расслабился затем он убрал свой огромный пистолет странного вида во вместительный карман потрепанного пальто гвин всегда видела его в этом пальто когда он занимался своими обязанностями на территории поместья я провожу вас в армитедж холл сказал вульф А когда Гвина открыла рот, чтобы возразить, добавил. На тот случай, если Мелет маячит где-то поблизости, надеясь, что ему представится еще одна возможность вас похитить. О, прекрасно, что майор так решил. Спасибо, что спасли меня. Вулф кивнул. Как и всегда, он был неразговорчив и жестом показал ей, чтобы шла вперед. Они перешли мост, а потом стали подниматься на возвышенность. Какое-то время оба молчали. Гвину кратко несколько раз попыталась взглянуть на сопровождавшего ее мужчину. Боже, да он же красив. Да, такая внешность сейчас не в моде. Черные волосы были стянуты в хвост простой кожаной лентой. Но тем не менее, ведь все равно красив. Некоторые сказали бы, что челюсть у него слишком сильно выпячивается вперед, губы слишком тонкие, чтобы назвать их привлекательными. Это все было так. Однако Гвин находила сочетание всех его черт, привлекающими внимание. А глаза орехового цвета отличали его от всех других мужчин, которых она когда-либо встречала. Даже Хейвуда, цвет глаз которого также можно было назвать ореховым. Нет, глаза майора были скорее цвета темного меда, с каким-то совершенно необычным золотистым отливом. Казалось, Гвин могла смотреть в них весь день хотя такие возможности представлялись ей редко. Когда на территории поместья жила его сестра Беа, Гвин видела майора гораздо чаще. Но после того, как Беа вышла замуж, казалось, он нацелился не общаться ни с кем из тех, кто жил в армитедж холле Но это не останавливало горничных, которые постоянно шепотом обсуждали его, как он выглядит, что сказал, что сделал. Одна даже заявила, что вышла бы замуж за майора Вулфа не задумываясь, несмотря на хромоту. Тем не менее, как казалось, он совершенно не понимал, что женщины находят его привлекательным. Или он бы уже, конечно, нашел себе жену. По словам сестры, ему уже исполнилось 31 год. «Что хотел, Мелет? Наконец спросил Вулф. Гвин обрадовалась, что у нее для него имеется правдоподобное объяснение. «Чтобы я уехала вместе с ним. Именно поэтому я и размахивала пистолетом». Майор Вулф внимательно смотрел на нее. «И давно вы носите с собой пистолет на территории поместья?» «С тех пор, как мистер Мэллит заявил Хейвуду, что собирается похитить меня в отместку за то, что Хейвуд и его друг сделали за границей», огрызнулась Гвин. Мэллит угрожал этим четыре месяца назад», заметил майор Вулф. «Странно, что он ждал столько времени, чтобы попытаться это сделать». «Возможно, он ждал, когда мы утратим осторожность», — сухо заметила она. «Или, возможно, он попытался ухаживать за наследницей, которая не знает про его дурные намерения, а когда она оказалась неперспективной, он решил взяться за старое». «И как раз так получилось, что вы гуляли по поместью с незаряженным пистолетом вашего брата, когда Меллет приехал, чтобы вас похитить». Гвин прекрасно понимала, что майор Вулф «Не поверит в подобное. Он вообще не очень-то доверчивый». Но затем ей в голову ударила мысль. Торн слышал, что мистер Меллет что-то разнюхивает в Сенфорте, поэтому предупредил меня, чтобы была на стороже. «Ваш брат в настоящее время живет в главном доме на территории поместья?» «Да, и он дал мне свой карманный пистолет для самообороны». «Ценный незаряженный пистолет, который он не научил вас заряжать?» и из которого не научил стрелять?» «Безрассудно с его стороны. А ваш брат-близнец никогда не казался мне безрассудным человеком. Вы удивитесь, узнав, какой он на самом деле». «Да заразит чума этого майора Вулфа с умом солдата. Ситуация складывалась не очень хорошо. Более того, похоже, вы с Меллетом знакомы друг с другом. По крайней мере, достаточно близко, чтобы обмениваться секретами». «Секретами? Не дурите! То, что вы видели, это совсем не то, на что вы намекаете!» «Хм, ну если вы так утверждаете!» Майор Вулф шел по лесной тропе поразительно быстрым шагом, учитывая раненую ногу. «А почему ваш брат находится здесь? Разве у него нет собственного поместья, которым нужно управлять?» «Конечно, есть, но он решил сопроводить нас с мамой в Лондон и быть с нами на протяжении сезона». «Меня должны представлять при дворе и высшему обществу». «Я в курсе», – сказал он напряженным голосом. «И что это значит?» «О, вероятно, он думает о своей сестре Беа и о том, что ее тоже будут представлять, но только как новую жену Грея, герцогиню Грей Курт. К счастью, сегодняшний инцидент заставит Торнстока понять, что за вами и вашими поклонниками в Лондоне нужно лучше следить». Это заявление было типично мужским и высокомерным, и Гвин хотелось бы надрать Вулфу уши за подобное, но внезапно до нее дошло, что означают его слова и какие последствия могут ее ждать. «Ну вы же, конечно, не расскажете Торну о случившемся?» Майор Вулф вопросительно приподнял бровь. «Конечно расскажу. Он должен это знать, чтобы принять меры, организовать для вас сопровождение». «Вас кто-то должен сопровождать всюду, куда бы вы ни пошли». Гвин встала перед ним, заграждая путь. «Нет, вы не должны! Я не хочу, чтобы Торн лез в мои личные дела! Хватит мне Берлина, где мы с ним росли! Мне там от него покоя не было!» В лесу, в тусклом свете, пробивавшемся на тропу сквозь ветви деревьев, глаза майора, казалось, изменили цвет на цвет дуба и взгляд стал таким же жестким, как дерево. «Неужели вы думаете, что я просто так оставлю это дело? Забуду о случившемся». «Почему нет? Это не ваша забота. Я взрослая женщина. Я прекрасно справлюсь с типами вроде мистера Мелита Если столкнусь на каких-нибудь мероприятиях, я никогда не буду одна». «Никогда? Даже в городском доме Эрмитеджей?» «А если выйдете на балкон во время бала, чтобы подышать воздухом?» Или «Уверяю вас, я везде буду проявлять осторожность». И в любом случае теперь больше не должна возникнуть ситуация, позволяющая ему совершить похищение, не привлекая к себе внимания. Возможностей у него будет гораздо меньше. И их будет еще меньше, если майор расскажет Торну о Леонелле, а ее брат-близнец решит ходить за ней по пятам, Куда бы она ни направилась, тогда ей вообще не удастся встретиться с Лайонелом один на один и передать ему деньги. И она также не могла рассказать Торну про шантаж. Он или сразу убьет Лайонела и окажется в тюрьме, или вызовет Лайонела на дуэль и тоже окажется в тюрьме. Нет, Торну нельзя рассказывать о том, что задумал Лайонел. Пожалуйста, майор Вулф, вы не должны говорить моему брату. «Ваш брат, леди Гвин, может прислушаться к вашим мольбам, но я знаю, что делаю. Или вы сами ему рассказываете о случившемся в моем присутствии, или это делаю я. Но так или иначе он узнает о том, что пытался сделать Мелит. Все, больше обсуждать нечего». «Боже праведный! Да он же упрямый, как осел!» И теперь из-за него ей становилось в 10 раз труднее расплатиться с Лайонеллом и положить конец этому безумию.